Ушла. Ушла Алдона. Какая тишина. Почему горы сегодня так молчаливы? Корона. Хорошие придумали названия для этих вершин. Похожие. Еще вчера этот загадочный уголок и эти высокие зубцы вершин были моим земным раем. Всякий раз, уходя на зимние пастбища со своей атарой, я мечтал вернуться сюда на следующий год. Скучал по этим местам. Весной, переводя отару через бурные реки, И отвесные скалы, минуют тысячи опасностей, Я спешил сюда, а теперь она ушла. Осталась пустая серая корона, Нагромождение камней и безмолвие. Боже, какая тишина! Будто пеплом праха покрыта земля. Или сама жизнь покинула эти места, и птицы не щебечут, и сурки не свистят. Наверное, завтра придут мои ребята, сменщики, и Но для меня, как же она появилась, внезапно? Нет, я же знал, что они тут. Я видел, как они карабкались по горам. И все-таки она появилась внезапно. Внезапно. сидеть. Салам алейкум. Валейкум алейкум, Но Ну, вы, кажется, русская. Ваши собаки по-русски не пробуют. Не бойтесь. Они больше вас не тронут. А зачем вам так много собак? Уже барани не собачий пастух. Я чабань. Вы их, ваших баранов, сюда на вертолете или на собственных плечах доставили? Вы пришли узнать только это? Нет. Я пришла за деревом. О, нет, не за деревом, за этим, но... Я хотела сказать, ну, как-то за дровами. А... Вы понимаете... Наш тяжеловес Разиня, которому мы доверили керосин, примус, одно вылил, другое сломал, но теперь мы не знаем, как приготовить обед. Так случилось, что мы с вами соседи. Вы помогите нам выйти из этого затруднительного положения. Вы садитесь. Спасибо. А куда? Вот на кошму. Ага. Понимаете? А наши ребята, они с высоты увидели, что у вас много заготовлено дров. Вот послали меня к вам, делегатом. Понятно. Вам дрова нарубители так унесете? <связь> а у нас это фора нет. Вернее, есть, но совсем маленький. Им ваше поление не перерубишь. Понятно. Я сейчас вернусь. Настоящий логово-снежного человека. Расбросанные шкуры, Ой. запах сырого мяса. Какие-то мешки. О, ружье. Но это уже признак цивилизации. Ого, и транзистор. Ха -хе -хе. Тут пахнет культурой. Сейчас узнаем, что в этом мире нового. Ẻ. Эй! Где вы там? Где вы там? Я здесь. Ой, Господи, будто из-под земли. А ваши людоеды не дают мне шевельнуться. А вы не шевелитесь. Есть хотите? Вот здесь, вот в этой вот кастрюльке мясо. Давайте, угощайтесь. Мало того, сейчас я вам еще шурпо принесу. Mm. свежее мясо. Ой. Как вкусно! А кто вам готовит еду? Я сам. Вот шурпо. Пожалуйста. Угощайтесь. Приятного аппетита. А я пока приготовлю дрова. А эти собаки? Пока вы в палатке, они вас не тронут. Но я хотела взглянуть на ваш транзистор, так этот волкодав сквозь палатку почувствовал. А где вы берете мясо? Мясо? <связанное> <А> Ой. <связанное> ну да, в самом деле. Я забыла, что в вашем владении все мясо мира. А где другие чабаны? Я один. Пожалуй, я пойду. Я возьму с вашего разрешения несколько поленьев и пойду. Да вы не бойтесь. Я боюсь. Я очень боюсь. Знаете, я все время себя подбадривала, чтобы не выдать состояние. А на самом деле, Ой. нам в городе один толстяк сказал, чтобы мы остерегались чабанов, потому что, мол, они в горах одичали. Особенно нам, женщинам, советовали быть осторожнее, потому что, что? Это... у меня рация. Если вы приблизитесь ко мне, я позову на помощь моих товарищей. Не подходите. Так, вы не побоитесь остаться тут, пока я пойду и разыщу своего осла. М? Какого еще осла? Осел тут на что? Одной связки дров вам надолго не хватит. Ну, я не знаю, что сказать этому ослу, чтобы он отвез мои дрова до нашей палатки. Я ему скажу. Я помогу вам. На зоотары кто посмотрит? Собаки. А, в самом деле... Знаете, я тому толстяку не очень-то и поверила ведь все мы люди, значит и поступать мы должны как люди. Но он, он люди разные. А, верно, верно, я тоже, я тоже так думаю, я. Вы посидите, я сейчас приведу осла. Не бойтесь, собаки в палатке никого не тронут. Вот послушайте радио. Ну Пока вы в палатке, собаки вас не тронут. Ой, я, конечно, не боюсь, но все же вы возвращайтесь побыстрее. Полван! Пошли. Рядом пожалуйста. Кажется, я его обидела. А позвать не горю. Никарю... Ой. Тысячу раз давала себе слово научиться сперва думать, потом уже говорить. Нет, я ляпую, я ляпую все, что мне приходит на язык. А зачем я пришла к нему? Кто меня заставил прийти сюда? Почему всегда хочет сломиться в запертую дверь? А ведь объясняли же люди, вот что нельзя, нельзя. А я нет, я я дура, дура и все. Позову на помощь товарища. Товарищи! Ну, чем я не дура? А он... он на вид злой. А может быть... Может быть, это потому что... Ой! Возвращается. Ну что, собаки вас еще не съели? Нет. Они мне сказали, что подождут до прихода хозяина. Дрова готовы. Подождите, я возьму вот в эту чашу немного мяса и вот эти лепешки. Вот так. Их понесете вы. Зачем? Для ваших друзей. А сколько вы возьмете за это угощение? И за дрова, наверное, надо платить. Как только найдете в этих горах клад, отдадите его мне. Так значит, вы денег не возьмете. Здесь не магазин. Пошли. Хоп! Хоп! Вот так! Ну что? Что, Полвон? Устал? Ничего. Сейчас мы с тобой пообедаем. Пошел! Пошел, ну! Но... Назад, Полвон! Назад! Куда? Фу, Полвон, ко мне! Фу! Ой! Послушайте! Вот уже третий раз за эти несколько дней я появляюсь в ваших владениях, когда же ваши эти людоеды ко мне привыкнут. Особенно этот грозный предводитель Полвон. Никогда не привыкнут. Угу. Значит, вы уверены, что они меня все-таки съедят? Ну, все зависит от того, в какое время вы сюда придете. А у вас только одно время, полдень. Ну, а, а если вы им объясните, что я ваша костя? И у меня самые мирные намерения. Вот этого им объяснить нельзя. Можно, можно, можно. Но вы почему-то не хотите. Да, кстати, а почему вот этот ваш пес, его, кажется, зовут Колта, он не ходит с другими собаками. А когда те уходят с вами, он остается здесь. А когда вы возвращаетесь, он куда-то убегает. Колта охраняет куш. Вот эту мою палатку. А когда мы возвращаемся, уходят, охотятся на сурков. Да что вы! Значит, у каждого из них свои обязанности? Да, у каждого свои. А -а -а. Ой, извините, я забыла. Мои товарищи, они благодарят вас за угощение. Еще они велели спросить. Ну, в общем, Сколько мы вам должны? Ну ведь, подождите, ну нельзя. Ну, ну сколько можно нас кормить бесплатно? Ай, ну да, я тут принесла вашу, как это, чашу. Почему вы все время возвращаете мою чашу пустой? Что должна в нее положить? Клад. Какой клад? Вы еще не нашли его? А... -а, -а. <свес> Вы ждете клада. Не ждите, мы его никогда не найдем. Почему? <смех> ну, потому что. Потому что его ищут геологи. А мы альпинисты. Ну, скалолазы, понимаете? Ладно. Садитесь, скалолаз. Сейчас я поставлю чай. Если хотите, вместе пообедаем. Ой, простите, я совершенно забыла, что вы голодны. Болтаю тут без конца. Посидите пока. Простите. Я сейчас вскипячу чайник. Я буду здесь недалеко в палатке. Чем я могу вам помочь? Ой-ой, не выходите из палатки. Ничего себе, музыкальный инструмент. Какая-то деревяшка. Как нежно звучит. Послушайте, вы, полуношник, когда же вы спите? Я каждую ночь слышу звук вашего, как это, ная. Вы очень хорошо играете. А что, ваши овцы пасутся и по ночам? Пасутся. А когда же вы спите? Иногда. Еда <ace> готова. Ой, ой, какая красота! У mm. меня руки заняты, пожалуйста, если не трудно. Расстелите, Достархан. Да, конечно, конечно, я с удовольствием. Ой. Угу. Ah. Спасибо. Ah. Ah. Вот так. Ну, пожалуйста, угощайтесь. Ой, ah, спасибо. Mm. Mm. Вы, случайно, не колдун? Так вкусно! О, простите. Простите, я сейчас. Простите. Земля! Земля! Я орел, Как меня слышите, земля? Я земля. Я земля, я слышу вас хорошо. Говорите. Мы взяли первую вершину. Даже Вася тяжеловес поднялся. О, молодцы, орлы! Сожалею, что я не с вами. Ничего, старуха. Проложим путь, поднимешься и ты. Почему тебя опять нет в лагере? Я в гостях у нашего соседа. О! Я вижу тебя. Смотри, не влюбись. Болтун. Связь окончена! Жду вас. Откуда они говорили? С вершины вон той горы. А зачем они туда полезли? Как зачем? Чтобы еще одна вершина преклонила голову перед человеком. Хм. Эта вершина давно уже преклонила голову. Мой сын каждый раз спускает оттуда козлов, отбившихся от татары. Знаете, мои товарищи, начинающие альпинисты, а это вершина азбука альпинизма. А они им помогут покорить более высокие точки. Ну, разве... Разве вы не радуетесь каждой своей победе? Ну, даже если это малюсенькая победа. Не знаю. Мои товарищи сегодня поднялись на первый зубец с Короны? Короны? А почему короны? А вы посмотрите внимательно. Эти четыре вершины имеют форму полукруга две боковые вершины пониже, а две в середине чуть повыше они напоминают форму короны шаха. А мы их называем экизак. Что такое кизак? Ну вот видите вон тех трех ягнят, которые вон играют около большого валуна. Ну да да вижу, очень милые, похожи друг на друга, но. Они на свет появились от одной матери одновременно. Это и называется Экизак, ну как, как близнецы. Угу. Я сейчас, кажется, чайник скипел. А, да, вы правы. Действительно, те зубцы похожи друг на друга. Правы. Чай готов. О. Прошу, чайку. Спасибо. Осторожно. Осторожно, Ай. Фу. <фу. Фу! Горячий! Ой. М -м -м. Вкусный чай! В прежние времена чебаны округа собирались вот здесь, вот в этой долине, на совет. Толковали, как защититься от нападений разбойников, озимовки, повседневных заботах. Mm -hmm. Вы, наверное, знаете все легенды об этих местах. Сколько лет вы сюда ходите, а? С тех пор, как себя помню. Раньше приходил отец, а теперь я. Почему он назвал вас старухой? Кто? Ну, этот человек, который говорил с вершины. Он что, ваш муж? Нет, мой муж дома. Он остался с дочкой. А старухой меня называют, потому что я действительно стара, чтоб лазить по горам. Но и усидеть дома нет ночи. Как выпадает свободное время, присоединяюсь к какой-нибудь группе. Готовлю им еду, чай. В общем, радуюсь вместе с ними. Видимо, я заразилась этой болезнью в молодые годы. Вы сейчас еще совсем молоды. Да. Тем не менее, что блазить по горам я стара. Мне уже перевалило за 30. Возможно, это мое последнее путешествие в горы. Вернусь домой, с головой иду в работу. А разве ходить по горам не ваша работа? Это мое увлечение. Это хобби. А профессия у меня другая. Я работаю во Дворце искусств. Но я не актриса, хотя я участвую в самодеятельных спектаклях. Но я знакомлю зрителей с именитыми артистами. Ну, то есть я устраиваю вечера, встречи. Вы любите театр? Я? Я ни разу не был в театре. Как? Разве можно жить без театра? Наверное, можно. Но это не жизнь, но я этого просто не понимаю. Человек прожил, считай, полжизни и до сих пор не знает, что такое театр. Нет, вы меня разыгрываете. У меня нет времени. Я летом здесь, а зимой в степи. Откуда взять время на театр? Но у вас же бывает отпуск. И в отпуске я никогда не был. Не были в отпуске? Почему? Некогда. Времени мало. Как же так? Ведь даже министры находят время на отпуск. Министры находят. А мне некогда. Нельзя. Скоро начнется стрижка овец. Затем надо вести Атару на другой конец земли. На зимние пастбище, А потом тулгери. А что такое тулгери? Это такая пора, когда Чебану не хватает и десяти рук. Так называется период окота. Вот бы когда вам посмотреть на работу Чабанов. Летние пастбище, вот как сейчас, это рай для нашего брата. Рай. Вы ведь совершенно не спите. Во время окота неделями не спим. Овцы плодятся день и ночь, чуть прозевал, но рожденные замерзнут. Тут же рыщут волки, орлы, даже некоторые избалованные собаки начинают воровать ягнят. А еще десятки болезней, напастей. Вот вам и театр. Ну, почему вы не уходите на другую работу? Неужели вы так проведете всю жизнь с баранами? Вы же обречены на одиночество. Мое одиночество не самое страшное. Хуже, когда человек бывает одинок среди людей. А свое одиночество я пытаюсь оправдать, ну, вот хотя бы той пользы, которую приношу людям. Ведь баран это не только мясо, украшение стола. Это еще одежда, обувь. А потом. Привык я. Не могу без этой красоты. Отпуск. Мой отпуск здесь. Вот эти горы. Они мне заменяют все. Я понимаю вас. Но обречь себя на одиночество, это... О! Ваши товарищи вскарабкались еще на одну вершину. Почему? Вскарабкались, а не покорили. Покорить значит что низить. Плохое слово. Земля! Земля! Голодные орлы покидают вершину. Орел, намек поняла. Жду вас у костра. Что-то мы не видим дыма. Ты опять в гостях? Я на пол пути к нашей хижине. Я на глупые вопросы не отвечаю. Связь окончена. Ну что ж, спасибо за угощение. Пожалуйста, я приготовил кое-что для ваших голодных. не надо, умоляю вас, я прошу вас. Но... Ну, разве горожане не разве разве не не друг с с ну, тем, что что не них есть? Ой, ну. держите. держите, вот спасибо. эту чашу с мясом, вот так, спасибо. а сверху я ее лепешками прикрою. Спасибо вот, большое. не Пожалуйста. Боже мой, какой же вы ребенок! Ой! Я не успею развести костер. Придержите своих людоедов. А мы так с вами и не познакомились. Меня зовут Алдона, а вас. Файс. Меня зовут Файс. Тяжело подниматься. Старею, что ли. Ну дождь все льет и льет. О, смотри, всю ночь класс не сомкнула все. Думала, не унес ли его дикаря солевой поток. А он, вон он, забрался на макушку земли, закутался в свой чекмень, стоит, как ни в чем не бывало. Прямо живая статуя. Давайте вашу руку. А вот вы где? Давайте, давайте. Ой. Идите сюда вот. Спасибо. Стойте. Вот здесь. Я уже испугалась, что вас смыло вместе с Атарой. Боже, сколько дождя! А еще говорят, что в Средней Азии летом дожди не идут. Всю ночь лил, как из ведра. Мы даже не можем подняться на вершину. О, а где ваши людоеды? Почему они не устроили мне встречу? Или вы все же им объяснили, что меня нельзя съесть? Они охраняют Атару с той стороны, где меня нет. Послушайте, но когда же придут ваши друзья, почему вы всегда один? Я вижу, вы очень мало спите, ну все время ходите за ваши отары днем-ночью. Это одиночество вас когда-нибудь сведет с ума. Я сам их отпустил. Пусть приведут в порядок свои дворы и дома, поведаются с семьями, с детьми. А когда вы поведаете своих детей? Я недавно вернулся. А сколько у вас детей? Четверо. О, Боже! Как вы справляетесь с ними? Наверное, ваша жена с ума сходит. У меня всего одна дочка, но тем не менее она отнимает все свободное время. А где работает ваша жена? В детском садике? У меня нет жены. Развелись? Нет. Значит... Ой, простите. Но... Я действительно болтушка. Ну когда же прекратится этот проклятый противный дождь? После дождя горы становятся моложе. Закутайтесь мой чекмень. Вот и не нет, не надо, ну, но, но, но не надо, ну Вот. Ну вы так. ведь сами замерзнете, но ничего. Спасибо. Ой. А да, я вчера поднималась на самый высокий зубе с короны. Тоже вспомнила молодость. Я видел. Правда? Я там приготовила для вас сюрприз. Если найдете, то. Что приготовили? Потом узнаете. А где ваши дети? Кто за ними присматривает? Они, наверное, очень скучают. Моя мать. Двое из них учатся в школе, а старший сын служит в армии. Он такой большой. Ой, а я почему-то думала, что они такие же маленькие, как моя дочка. Нет, я рано женился. А от чего она? Во время родов младшего сына. М да. Для женщины это бескрайнее счастье и смертельная опасность. Вы, наверное, родились в Душанбе? Почему вы так решили? Вы очень хорошо знаете наш язык. Правда? А я всего два раза была в Таджикистане. Хотите спросить, где я выучила таджикский язык? Гадала? Меня научил мой муж. Но он не таджик. Он переводчик, переводит с восточных языков. Но оказывается, достаточно знать таджикский язык, чтобы общаться с людьми из Ирана и Афганистана. Но до этого я изучала латынь. Но Хафиз Сади, Хаям и другие ваши эти классики, они заставили меня выучить ваш язык. Так откуда же вы? Я из Прибалтики. То есть из Литвы. Ну, точнее, ну, столица Вильнюс, слыхали? Слыхал. У меня ведь есть радио. А, ну да, да, конечно, конечно. А ваш муж сейчас не скучает? Муж? Не знаю. А вообще-то в последнее время мы все реже как-то думаем друг о друге. Я не знаю, может, привыкли, может быть, ребенок связывают. Ай, знаете, иногда в голову лезут ужасные мысли. Скажите, а вы любили свою жену? Я первый раз увидел свою жену через два дня после свадьбы. Как так? А вот так. Я купил ее. Что? А родители? Они что, продают своих детей? Угу. Случается и продают. Ну, вообще, это долгая история. А как же вы жили? Разве можно жениться, не зная друг друга? Выходит, что можно. Хм. А сколько лет вы живете без жены? Почти пять. Почему вы не женитесь? Да ну в таком возрасте с четырьмя детьми, хотя старики в кишлаке находили какую-то бивазан. Бивазан? Угу. Ну это женщина, оставшаяся без мужа. А, и эту бивазан вы тоже купите? Послушайте, вы вы уже однажды ошиблись. Ну зачем еще раз повторять ошибку? А кто пойдет за меня по своей воле? Вам даже ваш городской толстяк предупредил вас. Остерегайтесь Чебанов. Кто знает? Может быть он и прав. Не знаю. Не знаю. Ну, выходит, я вообще много не понимаю. Вот язык ваш я выучила, а жизнь вашу я не знаю. Да, но уже поздно. Пожалуй, я пойду. Проводите меня, пожалуйста, за пределы охраны зоны ваших людоедов. Пойдемте. Все. Интересно, как он отнесется к моей затее? Придет и увидит, какой порядок я навела в его логове. Вот так вот здесь еще. Вот так. Ой, мешки в порядке. Обед я приготовила. М -м -м. Однако что-то он-то он запаздывает. Но я ведь так старалась, У меня все остывает. А, а, а? Идет, идет. Так. Приготовься, Алдона. Ты сейчас увидишь, как удивится этот снежный человек. Вы? Я. Здравствуйте, Файс. Ну, что вы стоите, как вкопанный? Пожалуйста, проходите. Вы, наверное, проголодались. Как вы сюда попали? Но, как видите, попала. А вы зря говорили, что ваши людоеды не приручаются. Колта кажется, ко мне привык. Правда, я дала ему много конфет, а за это он спустил меня в палатку. Ваш Колта очень любит сладости, и он уже два дня со мной не расстается. А вы любите сладости. Зачем вы это сделали? Как зачем? А мы завтра уезжаем. Я решила сделать генеральную уборку, ну, как говорится вам, на память. Но вы садитесь, я сейчас принесу вам настоящий суп, который сварен женскими руками. Вы, наверное, в жизни не ели такого супа. Где он? Алта! Алта ко мне! Боже мой, ну что вы кричите? Он только что был здесь. Ну, может быть, он увидел меня и ушел искать сурков? Я сейчас вернусь. Не выходите из палатки. Боже мой, боже мой, что случилось? Ну, волки, медведь, ну почему он так волнуется? Колта! Колта, Колта ко мне! А зачем он вам нужен? Колта! А вон он, вон он, колта спускается с гор. Смотрите, как он спит. Подождите, подождите, не надо. Не стреляйте. Колта, колта, ответишь. Прошу вас. Вам надо уходить. А если я не уйду, вы меня тоже убьете? Да? Нет. Я не уйду. Можете убивать. убить собаку. Но в чём её вина? Это ведь я её приручила, я виновата, я, я. Зачем же вы её убили? Убили бы меня? Какая вам разница? Вы же привыкли убивать, привыкли. Правильно сказал тот Толстяк. Вы, вы хуже дикаря, вы хуже. вы. Испугались, что я унесу вашу грязную одежду. Да вся ваша одежда вместе с вами гроша ломаного не стоит. Боже, Боже, какая дикость. Слепое само Видите ли, его собака привыкла к другому, взяла конфетку. Волкодав она... не игрушка. Собака, которая вышла из повиновения, не годится пасти Не надо было давать ему конфетку. Вы из него сделали попрошайку. Нет, вы только посмотрите на этого героя. Да, по-моему, вы свихнулись от одиночества. Мне вас жалко. Да, да, да, жаль, жаль. Вы мне напоминаете ту ночную птицу, которая по ночам плачет от одиночества, но не хочет присоединиться к другим. Садист, свирепый, дикий, ревнивец. Боже мой, а я-то, я, рыцарь гор, человек чести. Ой. Послушайте, ну, послушайте меня. Вы же городский мудрый народ. Значит, и вам не стоило поступать так глупо. Да, вы завтра уедете, все забудете. Но собака не так мудра, как вы. Она не сможет вас забыть. Вы знаете, что бы она делала после вашего отъезда? Начала бы вас искать весь день до ночи. А в полночь, вспоминая вас или ваши сладости, начала бы выть. Другие собаки тут же присоединились бы. Вы когда-нибудь слыхали, как воет свора собак? Я это слышал не раз. Но даже у меня волосы встают дыбом. А для Атара это верная гибель. Животные, смертельно испугавшись, разбегаются кто куда, падают во враги, кидаются в реку, взбираются в горы, вызывают камнепады, и ранят, уничтожают друг друга. Оставшиеся в живых так разбегаются, что их и за месяц не соберешь. Я за одну ночь потерял бы половину отары. Но это не мое добро, не отцовское наследство. Боже мой! Я не знала, откуда я могла знать. Почему вы мне не сказали раньше? Господи, что я наделала? Что я наделала? Пол назад! темнеет. Какая же будет сегодня ночь? Ну что, Полвон, я знаю, твоя свора этой ночью вытянет из меня все жилы. Знаю, они будут драться из-за места колты охранять палатку-куш. Это место теперь освободилось. Вы тоже, как люди. Каждому хочется местечко потеплее. Помоги мне, Полвон. А если кто из вас будет выть, скучая по колте, учти, Быстренько ляжет возле него. О. Началась разборка. Так, где мой посох? Ну что, пошли, Полван. Рядом. ну-ка, перестать! Перестать, кому сказал? Лежать алло. Лежать, Ало! ван. Кушьр вон! Место! Место Вот там сидеть! Сидеть! Рубить! Рубью! Вот так! Ну спокойствие! Вместе сидеть! Лежать! А вон ко мне! Алло, А вон, ребята! Файс! Файс! Болван, назад! Назад! Вернись, болван! Можно к вам? Проходите. Почему ваши собаки такие злые сегодня? Не знаю. Бесились всю ночь. Да-да, я слышала. Файс, Я пришла попрощаться. Вы на меня не сердитесь? Простите, если можете. От этого поступка я себя никогда не прощу. Ну, успокойтесь. Успокойтесь. Боже мой. Боже мой. Какой вы усталый. Ничего. Скоро придут мои ребята. Мы уезжаем, Файс. Наш руководитель отпустил меня ненадолго, чтобы я попросила у вас извинения за вчерашнюю мою глупость. А он откуда знает? Я ему сказала. А он сам хотел прийти, но я сказала, что я совершила ошибку и сама должна ее исправить. Хотя теперь вряд ли это возможно. Простите меня, Файс. Я сам виноват. Не усмотрел. Да еще зря поднял шум. Файс, вы должны хоть немножко отдыхать. Вы бегали всю ночь. Я несколько раз хотела прийти к вам, но я боялась, что вы рассердитесь. Я... И хорошо сделали, что не пришли. Этой ночью собаки никого бы не пощадили. Вы сказали, что Колтав вспоминал бы меня. А почему собаки не вспоминают вас, когда вы уезжаете? Все очень просто. Чебан как бы не любил своих собак. Никогда этого им не покажет. Он умышленно обращается с ними очень сурово. Делает вид, что их вообще не замечает. Собаки относятся к чебану как к вожаку. И смену чебанов они воспринимают спокойно. Один вожак ушел, другой пришел. Его приказ закон. Вот и вся мудрость. Знаете, я сегодня поняла. Нет, я. Я даже увидела. Я увидела, к чему приводит слепое вмешательство в чужую жизнь. Я не знаю, вы меня простите или нет, но я, я сама себе этого никогда не запуту. Видимо, этот случай последний в моей жизни. Горы подарили мне его на прощание, как кровавую притчу в назидание на будущее. Вы приезжайте еще. Нет. Нет, Файс, я не приеду. Я мечтала увидеть Памир, Нос меня достаточно. Вернусь тобой и больше никогда не расстанусь с моей дочкой. Подождите, подождите. Вот, возьмите. Что это? Волчьи когти. Говорят, они оберегают от всех несчастий. Вам следовало пытать мне их раньше. Может, предупредили бы мою глупость? Ну, ладно, ладно. Уходить с гор печальным нехорошая примета. Мне трудно, Файс. Прощаться с горами, с вашими злыми собаками. Ну, ладно. Прощайте, владыка гор. Я... Передаю вам эти белые вершины. А хотя они и так ваши. Ну ладно, я пойду. Оставайтесь, Бог. Передайте мою благодарность вашему руководителю. Благодарность за что? За то, что он вас прислал ко мне. Значит, вы прощайте, Вайс. Прощайте, Алдона. Счастливого пути. Тишина, будто пеплом праха покрыта земля. Или сама жизнь покинула эти места. Корона. Хорошая она придумала название для этих вершин. Угу. Похожие. А теперь ушла. Осталась пустая серая корона. Пустая? Она ведь сказала, что на самом высоком зубце короны что-то оставила для меня. Я найду это что-то. Слушаю. Алдона, здравствуй. Это я. А, Дайна, здравствуй. Не уехала еще? А куда я должна уехать? Ну, откуда я знаю. Ты же каждый день укладываешь чемодан и собираешься куда-то ехать. Ну... Не сходи с ума, Алдона. Ты уже год не выходишь из дома. Я не знаю, что там у тебя в горах стряслось, но теперь я тебе покоя не дам. Так что подготовься. Сегодня вечером я заскочу к тебе. Ирма! Ирма, заходи. Там дверь открыта. Там. Да, наверное, соседка. Я ее просил помочь. Дайна, я перезвоню тебе попозже, ладно? Хорошо. Ну пока. Ирма, это ты? Ой. Что вам нужно? Вы кто? Не узнали? Вам привет от Короны. Файс? Файс! Здравствуй, Файс! Ну неужели это ты? Я глазам своим не верю! Я. Здравствуйте, Алдона. О, Матерь Божья, благодарю тебя! Погоди! Погоди, Файс, да! Да, я еще посмотрю на тебя. Ой, тебя не узнать. Никогда бы не подумала, что такая большая челма скрывала такую красивую голову. А еще этот шикарный костюм. Да, это ты. Да ты. Хотя такое, такое вообразить невозможно. Нет, это сон. Я не могу поверить, что это ты. Просто ему непостижимо. Ты меня нашел, гордый корец. Горы подсказали. Спасибо им. Я люблю их. Я люблю их еще больше. А что они тебе подсказали? Подожди, подожди, я сама. Горы сказали тебе, что одна безумная женщина вспоминает тот страшный выстрел. Однажды я поднялся на вершину короны и нашел вот эту бумажку. Потом добрые люди прочитали мне. Моя визитка. А вот она что. О, значит, ты все-таки поднимался на вершину короны. Да, поднимался. А почему мои адрес тебе прочитали другие? Ты что, сам не умеешь читать? Умею. Но у вас буквы немецкие непонятные. Латинские. Латин... Послушай, Файс, я сказала тебе ты. Я даже сама не знаю почему. А, точнее, я очень хорошо знаю почему. Но теперь и ты должен сказать мне ты. Ну, ну, прошу тебя, ну, пожалуйста, скажи мне ты. Ну, сейчас же скажи. Ну, ну, я тебя нашел, безумная женщина. Я тебя нашел. Вот, вот так-то. А теперь ты, ты должен меня поцеловать. Ну, то есть мы должны поцеловаться. Ну, ты не удивляйся, так положено. У нас так принято. М? Вот так. Файс. Где ты взял такую огромную дыню? Как ты ее довез? А еще так много гранат. А ты когда приехал? Сегодня. Я три дня был в Москве. Что ты там делал в Москве? Ты путешествовал или просто билетов не было? Путешествовал. Ой, Господи, Вась, как хорошо, что ты приехал. Пойдем, пойдем куда-нибудь, куда-нибудь, неважно. Ни по Подожди, ты ведь укладывала чемодан, когда я вошел. Может быть, я не вовремя? Ты куда-то уезжаешь? Нет, нет, я, я никуда не собиралась. Я, я только ждала, я, я, я все время что-то, кого-то ждала, я не понимаю, боже мой. Как тебе это объяснить? Пойдем, пойдем, мы пойдем в ресторан. Вот, да, точно, мы пойдем с тобой в ресторан. Я тысячу лет не была в ресторане. Ты когда-нибудь был в ресторане? Ну, был. Ну, видишь, в ресторане был, в театре нет. Погоди, почему ты без галстука? Я сейчас тебе подберу. Не надо, ну, подожди, не надо. У меня есть. Вот в кармане держу. Он душит меня. Честно говоря, я тоже не люблю галстуков. Скажи, Алдона, а в рестораны это обязательно? Да нет, ты не хочешь. Ну, значит, не пойдем. А если честно, мне и самой не хочется. Там музыка так громко играет, что все забудешь. Мне очень нужно с тобой поговорить во многом, понимаешь? Ну, проходи ты, да проходи в комнату. Спасибо. Не, не стесняйся, но садись. Садись сюда. На вот пока тебе, посмотри этот альбом. Вот, я сейчас что-нибудь придумаю. Но, конечно, у меня нет такого мяса, как у тебя. Но мы возместим его отсутствие колбасой. Алдона, а вот эта фотография, это здесь твоя дочь? Да, она сейчас у моей мамы. Летние каникулы. Перешла в четвертый класс. вот. Почти все лето проводит там, море близко. Но прошу вас, как это, к Тастархану. Я руки помою. А, да-да-да-да. Там вот туда, первая дверь. Господи, как чудесно! Пришел, будто принес с собой часть гор. Просто уму непостижимо, как он до этого додумался. Подумать только, взять и приехать. О, ну вот, начинается. Прости, я там что-то разбил. Как ты умудрился? Не знаю. Я плечом за полку задел. Ну Вот почему в городах строят такие маленькие комнаты. Ой, Вась, ой, не могу. Ты в этой комнате похож на медведя, который попал в яму. Но я не представляю, как ты жил в Москве. О, Там я разбил вазу. Дорогая вещь оказалась. Тебя не выгнали из отеля? Нет. О, боже мой! Я забыла, когда я уже в последний раз так от души смеялась. Но верно говорят, что посуда бьется, к счастью. Ну, давай. Садись. Садись, вот. Бери. Mm -hmm. Вот наша прекрасная колбаса. Mm -hmm. Красиво. Ну, давай, Файс. Давай мы с тобой выпьем. Ну, выпьем... За то, что. За то, что ты догадался подняться на вершину короны. Я не пью. Как не пьешь? Разве сейчас есть не пьющие мужчины? Не знаю. Я не пью. Дикарь. Ну ладно. Давай. Выпей глоток Кока-Колы. Ну, давай. Вот. Что нового в горах? Как поживают твои людоеды? Меня не вспоминают? Ой, господи, какую глупость я тогда совершила. Прошел целый год, я никак не могу простить себе. А первые месяцы я бредила колтой. Я, я его звала во сне. Я но защищала его от твоего выстрела. Знаешь, После вашего отъезда Алло родила шестерых кутят. Одного из них я назвал Калта. Файс. а ты там на вершине короны, ты больше ничего не нашел? Нашел. И это тебе тоже прочитали другие? Нет, это письмо я прочитал сам. А почему ты ничего не ешь? Или тебе не нравится? Нравится. Знаешь, Файс, я всю жизнь мечтала, чтобы горы были недоступны человеку, чтобы люди не топтали, не гадили, не называли себя покорителями. Все покоренное теряет свою первозданность. А мне что же тогда делать? Ну, ты, ты другое дело. Ты частица гор. Ну, невозможно представить горы без тебя или тебя без гор. Но я боюсь, что... Послушай, неужели ты никогда не пил? Ну, не такой уж я ангел. И я в своей жизни совершал. Разные глупости. Даже такие, что... Ты? Я после армии сдружился с одними ребятами. При желании чебаны могут здорово заработать. Ну вот, деньги появились, и мы с этими ребятами, в общем, покатился. Если бы отец тогда не заставил меня идти в горы, кто знает. Может быть, горы сделали меня человеком. Горец. После вашего отъезда я часто ходил по тем местам, где стояла ваша палатка. Поднимался в горы, куда поднимались вы. А я тоже. Я тоже живу воспоминаниями тех дней. А как только закрою глаза, вижу горы, вечный снега, скалы. А прошел всего год. Правда, в последнее время эта красота кажется мне далекой и недоступной. Ну почему? Ты ведь можешь опять приехать с какой-нибудь группой. Нет. Нет, Фась, не могу. С одной стороны, я боюсь, что устану, буду втягать своим товарищам. Закон гор Ну, а с другой стороны, в мое нынешнее семейное положение. А где твой муж? Мы развелись, Вайс. Развелись? Да. Еще тогда. Скоро уже год. Ну, ты не удивляйся, это развод уже тогда назревал. К тому же, ну, он влюбился в какую-то свою коллегу-журналистку. Я подумала, что так будет лучше. Действительно, это так. Вот каждый день я укладываю свой чемодан и хочу куда-нибудь уехать, но, но не могу. Значит, волчьи когти не помогли. Кто знает. Может, именно они и помогли. Во всяком случае, я не сожалею. Но ты ведь сегодня приняла меня за кого-то другого. За соседку. Но она тоже как я. То есть теперь я уже как она, одинокая женщина. А что ты на это скажешь, а? Я хочу выпить. Что? Я очень хочу сейчас выпить Алдона. За что? За наших детей. За их счастье. За их здоровье. Здоровья, Малах, радость и счастье. Вот за что я хочу выпить. Нет, нет, нет, нет. Поставь бутылку. А что я буду делать, если ты опьянеешь? Я постараюсь не опьянеть. Будет лучше, если мы за детей выпьем кофе. Успокойся, Файс. Не надо. Я никак не могу привыкнуть, что рядом со мной сидит частица гор. Файс, ты не представляешь себе, какой ты человек. Очень хорошо, что ты этого не знаешь. Помнишь, что я написала тебе в письме? Я так хочу, чтобы все люди были такими дикарями, как ты. Нет, ты не думаешь, что я тебе объясняюсь в любви? Хотя... Если бы ты сегодня не приехал, я. я не знаю, что бы я сделала. Спасибо. Спасибо тебе, Алдона. Я прожил на земле больше тебя, но до встречи с тобой горы для меня были всем миром. Мои помыслы, желания были в горах. И это мне нравилось. А после твоего отъезда. Мне казалось, что в горах чего-то не хватает. Каждый раз, когда собаки настораживались, мне казалось, что это вернулась ты. Я понимаю, в моем возрасте это смешно. Да. Я несколько раз ходил в театр. Да? Угу. Знаешь, мне понравилось. Файс, ты кофе хочешь? Я хочу чаю. У меня есть зеленый чай. Еще из Таджикистана привезла. Я сейчас для тебя сварю самый лучший зеленый чай. Заварю. Ой, заварю. Ой, только куда я его спрятала? Да, Файс, а на той вдове ты женился? Нет. Почему? Ты же не разрешила. Ты действительно хочешь зеленого чая? Очень хочу. Сейчас сварю. Соварю. Какой красивый вид из твоего окна. Даже закат виден, как в горах. Как быстро прошел день. Помнишь, Файс, ты повез в наш лагерь трава, а я тогда шла за тобой и не могла оторвать глаз от твоих сапог. Ты так уверенно ступал, как будто бы был абсолютным владыкой тех мест. А так и был он. И я вдруг поняла, что я всю жизнь искала эти сапоги. Или их хозяина. Но по ночам мне казалось, что я больше тебя не увижу. Как только умолкал звук твоего ная, я уже не надеялась увидеть тебя. Ты исчезал, как, как воздух, как ветер. А я гадала, куда ты шел, что ты делаешь? О чем ты думаешь? Почему ты так быстро хочешь уехать, Файс? Ведь ты многие годы не был в отпуске. Надо ехать. Дел много, Алдона Джон. Ой! Как ты красиво сказал. Если хочешь. Я всегда буду называть тебя так. Всегда. Ты же сейчас уезжаешь. Ребята будут беспокоиться. О, нет, нет. Не они, не, а ты беспокоишься. Я вижу. Ты все время там, ты с ними. Они ведь не маленькие. Ну ты же сам говорил, они, у тебя хорошие парни. Я уверена, они тебя поймут. И они не будут ни в чем тебя упрекать. Ты имеешь право. Послушай, Файс, останься сегодня. Я тебя провожу утром. Утром. Я хочу, чтобы ты сегодня остался со мной. Потом я тебя провожу. Но Бог знает, когда мы еще увидимся. Но может мы вовсе не встретимся? Почему я должна отказываться от своего счастья? Я люблю тебя, Файс. Очень люблю. Если ты так уйдешь, я погибну, умру. Ты должен меня понять. Нет. Я не останусь. Почему? Так нельзя. Это воровство. Ох. Ох. Ох. Ох. Значит, ты боишься? За свою голову. Дрожишь за свою честь. Я прошу тебя. Прошу, не делай из меня вора. Но дикарь, снежный человек... Файс, зачем ты приехал? Файс, я хочу знать, зачем ты ко мне приехал? Хотел увидеть тебя. И только. Кто тебе мешает сейчас остаться со мной? Или ты боишься? Да. Да, Алдона, боюсь. Люди должны знать, что мы соединились. Должны прийти в мой дом. Как же я объясню нашу воровскую ночь седобородым старикам моего кишлака? Ты знаешь, они часто приходят в мой куш. В знак уважения и признательности плетку вешают на седло, ноги вытаскивают из стремян, а если приходят пешком, совершают обряд омовения. Как я посмотрю в их потускневшие безгрешные глаза. Боже, из какого ты века? Я думала, что подобные тебе уже давно погибли, исчезли с лица земли. Нет, вот ты, ты стоишь рядом со мной совсем живой и совсем недоступный. Прости меня, Файс. Прости. Ты же знаешь, что я иногда совершаю глупости. А почему бы тебе не поехать со мной? Ты говоришь, не думая. Это не так легко. Ну что, возьмем с собой твою дочку? Ну как ты, как ты так все легко решаешь? А захочет ли она? Потом. «Зачем я тебе там? Что я буду там делать? Чем заниматься?» «У нас дети, мы за их судьбы в ответе. У нас разные миры, Файс, разные возможности. Ты вот приехал, я помолодела на сто лет, а уедешь и увезешь с собой эту молодость». Я не уеду. Что? Сказал, не уеду. С тобой останусь. Навсегда. Навсегда? Да. Нет. Нет, это невозможно. Почему? Нет. Ты со мной задохнешься. я погублю тебя. Твоя стихия там, но ты не сможешь жить без твоих гор. Нет, нет, ты не сможешь жить без твоей отары, без твоих людоедов. Ты без них как рыба без воды. И ты, и горы мне нужны живые, не на фотографиях. Я не знаю, что больше люблю, тебя в горах или горы в тебе. Я могу представить тебя только свободным. Нет, нет, ты, ты возненавидишь и себя, и того, кто захочет, или, или даже попытается тебя приручить. Я это поняла, Файс. Мне пора. Как уже? У меня билет билет? Боже мой. Значит, ты действительно приехал для того, чтобы... Чтобы убедиться, что ты жива, здорова. Спасибо, Файс. Я провожу тебя. Не надо. Я не люблю, когда меня провожают. Хорошо. Тогда попрощаемся здесь. Я не знаю, веришь ли ты в Бога или нет, но я в последнее время частенько о нем думаю. Старею. Угу. Ты еще о пенсии подумай. Ну прощай. Поклонись за меня к горам. Скажи им, что я помню все. Передай своим людоедам, чтобы они хорошо тебя охраняли. Ты ведь один, а я... Я теперь боюсь за твое одиночество, Файс. Я теперь не одинок. В моем сердце, в моей душе есть ты. Я знаю, где то на земле. Живет прекрасная фея. И когда мне будет очень трудно, я поднимусь на самую высокую вершину короны и буду звать ее. Ты... Ты страшный искуситель, Майс. Но хорошо, что ты не пытался на мои уговоры, потому что утром... Утром произошло бы что-то ужасное, непоправимое. Или бы я убила твою надежду, или бы ты разрушил мой сказочный замок. Прощай. Прощай, дикий, гордый человек. Прощай, Алдона. Файс! Я буду звать тебя. Я всегда буду любить тебя, Алдон. Чемодан мне нужно собирать, и ехать уже никуда не надо. Скоро приедет моя девочка. Господи, какая тишина.